Утром во вторник, начиная с 8 часов, мне пришлось разрываться между телефонными и дверными звонками. После 9 мне на помощь пришёл Соул, но она не распространялась на телефон, потому что согласно указаниям, обязанность отвечать на все телефонные звонки вменялась мне. В основном звонили из газет, но среди прочих была и пара звонков из отдела по расследованию убийств, а также несколько звонков, не относящихся к делу. Каждый раз когда я подходил к телефону и говорил в трубку, контора Нера Ульфа, а Чигудвин слушает. Мой пульс резко подскакивал, но через некоторое время снова успокаивался. У меня в запасе была версия с упоминанием ведомства окружного прокурора, где почему-то вбили себе в голову, что могут приказать мне явиться для интервью ровно к половине 12:00, и всё заканчивалось моим согласием перезвонить попозже, чтобы условиться о часе. Незадолго до одиннадцати, когда зазвонил телефон, я на кухне составлял компанию солу, который в соответствии с указанием Вульфа был введен в курс дела. Миронира Вульфа Арчи Гудвин слушает. Мистер Гудвин, совершенно верно, вы прислали мне записку. Моя рука была готова обойтись с телефоном так же, как рука Веддера с цветочным горшком, но я все же не допустил полного сходства. Я о чем? записку с предложением встретиться вы расположены говорить на эту тему да конечно я один и нас никто не подслушивает но я не узнаю вашего голоса кто это у меня два голоса это мой второй голос вы уже приняли решение нет я ждал звонка от вас это благоразумно я готов обсудить дело вы свободны сегодня вечером я могу располагать им по своему усмотрению вы с машиной Да, машина в моём распоряжении. Подъезжайте к закусочной у пересечения 51-й улицы и 11-й авеню с северо-восточной стороны. Будьте там в 8 часов. Оставьте машину на 51-й улице, но не у самого перекрёстка. Разумеется, вы должны быть один. Войдите в закусочную и закажите что-нибудь. Меня не будет, но вы получите записку. Вы успеете туда к 8? Да. Я по-прежнему не узнаю вашего голоса. Не похоже, что при именно тот человек, которому я отправил письмо. Это я. Мы договорились, не так ли? Разговор прервался. Я повесил трубку, сказал Фрицу, что теперь он может отвечать на любые телефонные звонки и взлетел по лестнице на третий этаж. Вольф был в холодном отделении. Когда я сказал ему о звонке, он только кивнул. Этот звонок, сказал он, лишь подтверждает целесообразность наших допущений, правильность нашего расчёта и ничего больше. Приходил кто-нибудь, чтобы снять пломбы. Я ответил, что ему что нет. Я просил Стивенса об этом, и он сказал, что поговорит с Кремером. Больше не порасти, отрешся сказал он. Спустимся в мою комнату. Если бы убийца провёл остаток этого дня в доме Вульфа, он бы почувствовал себя кольщённым или что-то в этом роде. Даже во время дневного посещения Ульфом Оранжереи с 4 до 6 его мысли были заняты моей встречей, что доказывалось обилием новых идей, которые так и лились из него, когда он спустился на кухню. За исключением часовой отлучки на Леонард-стрит для того, чтобы ответить на вопросы помощника окружного прокурора, и мой день был посвящён этому. Самыми значительными поручениями для меня, придуманными Ульфом, в тот момент Они показались мне бесцельной тратой времени. Был визит к доктору Вольмеру за рецептом, а затем в аптеку. Когда я вернулся из ведомства окружного прокурора, мы с Солом забрались в седан и выехали на разведку. Мы не останавливались у пересечения 51-й улицы и 11-й авеню, но четырежды проезжали его. Нашей целью было найти место для Сола, и он сам и Ульф настаивали на том, чтобы он держался поблизости. Наконец мы остановились на заправочной станции напротив закусочной. В 8 часов сол должен был сесть в такси и оставаться на месте пассажира, пока водитель будет возиться с карбюратором. Отсюда начиналось столько вариантов, которые нужно было предусмотреть, что если бы я имел дело не с Солом, а с кем-нибудь другим, я вряд ли мог бы надеяться, что он запомнит больше половины сказанного. Например, В том случае, если я выйду из закусочной, сяду в машину и поеду, Сол не должен следовать за мной, если только я не опущу стёкла. Мы старались подготовиться к любым неожиданностям, но на самом деле всё зависело не от меня, поскольку мне придётся уступить место водителя кому-то, а имея за рулём кого-то, далеко не уедешь, даже если Нира Вулф помогает подготовиться к любым случайностям. Сол ушёл раньше меня подыскать подходящего водителя. Когда я направился в переднюю за шляпой и плащом, Вульс оправождал меня. Я по-прежнему не в восторге от этой идеи, настаивал он. Мне кажется, что тебе следует спрятать ее в носок, а не держать в кармане. Я придерживаюсь другого мнения. Я надевал пальто. Если меня будут обыскивать, в носке ее обнаружат так же легко, как и в кармане. Ты уверен, что оружие заряжен? Я никогда не видел вас в таком волнении. Следующее, что вы скажете мне, будет совет надеть голоши. Он даже открыл дверь передо мной. Снаружи не то чтобы шел дождь, только накрапывал, но через пару минут мне ничего не оставалось, как включить дворники на лобовом стекле. Когда я свернул в сторону Десятой Авеню, часы на панели с приборами показывали семь сорок семь. Когда повернул налево в пятьдесят первую улицу, было всего лишь семь пятьдесят одна. В такой час в этом районе довольно просторно, и я подъехал к обочине, остановился примерно. В двадцати ярдах от перекрестка заглушил мотор и опустил стекла, чтобы получше видеть заправочную станцию на другой стороне. Такси не было. Семь пятьдесят девять подъехало такси и остановилось рядом с насосами. Из него вылез водитель, задрал капот и принялся копаться в машине. Я поднял стекла, закрыл двери и вошел в закусочную. Внутри за стойкой торчал бармен. а перед ним вдоль стойки сидели пять посетителей. Я выбрал место, заказал мороженое и кофе и оказался предоставленному себе. К восьми, двенадцати я покончил с мороженым, опорожнил чашку и попросил еще одну порцию. Я почти расправился и с ней, когда вошел мужчина, окинул всех взглядом, двинулся прямо ко мне и спросил, как меня зовут. Я ответил, он протянул мне сложенный вдвое листок бумаги и повернулся, чтобы уйти. Он был чуть старше. выпускника колледжа, и я не сделал попытки остановить его, полагая, что птица, с которой у меня назначено свидание, вряд ли может так выглядеть. Развернув бумажку, я увидел аккуратно написанные печатными буквами слова: "Выйдите к своей машине и возьмите записку под дворниками. Прочитайте её в машине". Я вздохнул, сколько с меня предчиталось вышел от машины и взял записку, как мне и было указано. Открыл машину, сел в неё, включил свет и прочитал записку, написанную всё тем же почерком. Не подавайте никаких сигналов. Действуйте точно по указаниям. Поверните направо на 11-ю авеню и медленно поднимайтесь до 56-й улицы. Поверните направо на неё и двигайтесь к 9-й авеню. Сверните направо на 9-ю авеню. Снова направо на 45-ю улицу. Налево на 11-ю авеню. Налево на 38-ю улицу. Направо по 7-ой авеню. Направо по 27-ой улице. Остановитесь между 9-ой и 10-ой авеню и идите к дому номер 814 и 5 раз постучите в дверь. Отдайте человеку, который откроет вам обе записки. Он скажет, куда идти. Мне это не очень понравилось, но я должен был признать Они придумали самый лучший способ убедиться, что я приехал на встречу один. Теперь пошёл дождь. Включив мотор, я смутно разглядел через мокрое стекло, что водитель такси соло, всё ещё капашится под капотом. Но, разумеется, мне пришлось преодолеть искушение опустить стекло и помахать ему на прощание рукой. Держа записку в левой руке, я подъехал к перекрёстку, подождал, пока сменится красный свет, и повернул направо на 11-ю авеню. Поскольку мне Не возбранялось смотреть. Я воспользовался этим и, остановившись у 52-й улицы на Красный свет, увидел, что сзади с обочины съезжает чёрный или тёмно-голубой седан и направляется за мной. Само собой, разумеется, я мог считать его своим компаньоном. Водитель седана не был убийцей, как я вскоре узнал. На 27-й улице возле дома номер 814 было свободное место, и серьёзных причин, чтобы не занять его, не было. Седан встал прямо за мной. Заберев дверцу, я немного постоял на тротуаре, но мой напарник сидел, как пригвожденный, поэтому я последовал инструкции, поднялся по ступенькам на крыльцо приземистого старого дома и пять раз постучал в дверь. Через стекло тускло освещенный вестибюль казался пустым. Всмотриваясь внутрь, я услышал позади себя шаги и обернулся. Это был мой попутчик. Ну вот мы и доехали. Привет, лио, сказал я. Вы где два не оторвались от меня на какой-то улице, сказал он. Отдайте мне записки. Я протянул их все доказательства, которые были в моём распоряжении. Пока человек напротив меня разворачивал их, я смотрел его. Он был примерно моего возраста и роста, худой, но мускулистый, с оттопыренными ушами и багровой родинкой справа на подбородке. "То, что нужно", сказал он и засунул записки в карман. Из другого кармана достал ключ, отпер дверь и толкнул её. "Следуйте за мной". Пока мы поднимались на второй этаж, мне было легче лёгкого выхватить у него пистолет из кобуры на боку, только её там не было. Возможно, он, как и я, предпочитал носить оружие под мышкой. Ступеньки лестницы были из некрашенного, порядком износившегося дерева. Стены нуждались в штукатурке, со времён, по крайней мере, Пёрл-Харбора, а общее зловоние состояло из нескольких запахов, которые я Не хотел анализировать. На втором этаже он направился к двери в глубине коридора и сделал мне знак войти. Внутри находился ещё один человек, но опять не тот, с кем я договаривался о встрече. Во всяком случае, я питал такую надежду. Было бы преувеличением сказать, что комната как-то обставлена, но я признаю, что в ней оказался стол, кровать и три стула, один из которых был чем-то обит. Человек, который лежал на кровати, вскочил, когда мы вошли, и сел, свесив ноги так, что они едва доставали до пола. У него были плечи и торс борца, тяжела атлета и ноги наездника. Его распухшие глаза сощурились от света лампы без абажура, как если бы его только что разбудили. "Это он", спросил тот. "К кому мы пришли?" худой ответил утвердительно. Наездник-борец, сократим его до НБ, поднялся подошорк к столу и взял в руки клубок тонкой верёвки. "Снимайте шляпу, плащ и садитесь сюда. Он показал на один из стульев. Не торопись, командовал Гудой. Я еще не объяснил ему. Он посмотрел на меня. Идея проста. Человек, который должен явиться на встречу с вами, не хочет никаких сюрпризов. В его намерение входит только разговор. Поэтому мы привяжем вас к этому стулу и удалимся. Когда он придет, вы побеседуете с ним, а после его ухода мы возвратимся и освободим вас, и вы отправитесь по своим делам. Я достаточно внятно объясняю. В ответ я усмехнулся. Вполне приятель, даже слишком внятно. А что, если я не сяду? Тогда он не придёт и разговор не состоится. А если я сейчас уйду, пожалуйста, нам всё равно заплатили. Если хочешь увидеть его, есть только один путь, и ведёт он через верёвку и стул. Мы получим больше, если привяжем его. Возразил НБ. Дай мне уломать его остаться. Отвали, скомандовал Худой. Э, мне тоже не хочется сюрпризов, сказал я. Что ты скажешь на это? Я усаживаюсь на стул, и вы связываете меня для вида, так чтобы я мог пошевелиться на случай пожара. В моём нагрудном кармане в бумажнике лежит 100 долларов. Прежде чем уйти, вы заберёте их. Из запаршивой сотни на смешливо произнёс НБ. заткни глотку и садись. У него есть выбор, неодобрительно заметил Худой. На самом деле, у меня его уже не было. Эта ситуация оказалась превосходным подтверждением того, насколько полезно предусмотреть все случайности заранее. При обсуждении никто из нас не задался вопросом, что делать, если два дюжих молодца предложат выбор между возможностью быть привязанным к стулу или идти домой в тёплую постельку. Насколько я мог судить, взвешивая за и против, мне ничего другого не оставалось, да и идти домой в постельку было слишком рано. "О'кей", сказал я. "Только не слишком усердствуйте". Мне известно, как ехать сюда, так что я всегда смогу найти вас, если мне придёт в голову такая мысль. Они отмотали верёвку, перерезали её и принялись за дело. НБ привязал запястье моей левой руки к левой задней ножке стула, в то время как худой занимался правой. Они намеревались проделать эту же операцию и с моими лодыжками, связать их с основанием передних ножек стула, но я заявил, что в таком положении у меня начнутся судороги. По крайней мере, лучше было бы связать лодыжки вместе. Они поспорили по этому поводу, но в конце концов согласились со мной. Худоев в последний раз проверил узлы и после этого наклонился ко мне. Он вытащил у меня пистолет, швырнул его на кровать и, удостоверившись, что у меня больше ничего нет, вышел из комнаты. НБ взял пистолет и недовольно уставился на него. "Подобные штучки", проворчал он, "приносят много неприятностей". НБ подошёл к столу и положил пистолет. Потом вернулся к кровати и растянулся на ней. Сколько времени нужно ждать? спросил я. Недолго. Я не спал этой ночью. НБ закрыл глаза, но он не заснул. Его мощная грудь не успела подняться и опуститься, как дверь открылась и вошёл худой. С ним был какой-то тип в сером в полоску костюме, в тёмно-серой фетровой шляпе, с серым же плащом через руку и в перчатках. НБ вскочил с постели. Худое остался возле двери. Вновь прибывший положил свою шляпу и плач на кровать, подошел, оглядел мои веревки и сказал худому: "Все в порядке, я зайду за вами". Те удалились, закрыв за собой дверь. Незнакомец стоял, глядя на меня. Он улыбнулся.